Я дух механики, я вещества во тьме блюду слепы равновесия. Я полюс сфер, небес и поднебесья. Я гений числ, я счетчик, я глава. Мне важны формулы, а не слова. Я всюду и нигде, но кликни здесь я. В сердцах машин клокочет злоба-бесья. Я князь земли, мне знаки и права. Я друг свобод, создатель-педагогик. Я инженер, теолог, физик, логик. Я призрак истин, сплавил в стройный бред. Я в соке конопли, я в зернах мака, я тот, Кто кинул шарики планет В огромную рулетку зодиака.